чада свернувшись к клубочком, безмятежно посапывало в глубоком кресле перед полупогасшим камином. Инспектор окликнул его, потом потряс за плечо. чада не желало просыпаться, оно неразборчиво чертыхалось, жалобно мычало и отчаянно отлягивалось. В конце концов, инспектор усадил его прямо и тряхнул так, что оно проснулось. «Какого дьявола?» — спросил оно сонным боском. «Снимите очки!» — приказал инспектор. «Еще чего!» Инспектор протянул руку и снял очки сам. Конечно, это была девушка. И примилая, хотя глаза у нее и припухли со сна. «Что вы хамите?» — сказала она, закрываясь. «Отдайте, фараон чертов!» «А ну!» — свирепо сказал инспектор. «Быстро и немедленно говорите, когда и где вы расстались с Олафом. Жива!» «Каким еще Олафом? Отдайте очки!» «Олаф убит, и вы последнее, кто видел его живым. Когда это было? Где? Живо, ну?» Брюн отшатнулась и, словно защищаясь, вытянула руки ладонями вперед. «Неправда. Не может быть!» — прошептала она. «После ужина, — сказал инспектор спокойно, — вы вышли с ним из столовой и направились куда?» «Никуда. Просто вышли в коридор». — А потом? — А потом? Мы вышли в коридор. Я плохо помню, память у меня паршивая. Он что-то сказал, а я это... Инспектор покачал головой. — Попробуйте еще раз. — Ну... Ну, дело было так. Мы вышли в коридор, и он принялся меня хватать. Пришлось дать ему по морде, по лицу. Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. — Где это было? — В коридоре у столовой. — Хватит врать, — скверная девчонка, — гаркнул инспектор. — Я видел вас у дверей Олафа. Если вы будете лгать и изворачиваться, я надену на вас наручники, — инспектор сунул руку в карман, — и отправлю в тюрьму. Дело идет об убийстве. Это вы понимаете? Брюн молчала. Она сидела, съежившись, забившись в уголок кресла. Потом опустила голову и закрыла лицо руками. — Он мне нравился. — прошептала она. — Он был такой добрый, сильный, глупый. Мы пошли к нему в номер. Мне очень хотелось, чтобы он меня поцеловал. Мы просто болтали. Он был очень смешной, ничего не понимал. А потом я уже собиралась уходить, но тут раздался грохот, и я сказала, слушайте, лавина. Он вдруг схватился за голову, как будто что-то вспомнил, и бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выбросил в коридор. Я чуть не полетела и разозлилась ужасно. Все настроение пропало. Вот и все. — Так, — сказал инспектор. Он кинулся к окну. — Может быть, его кто-нибудь позвал? — Нет, я не слышала. — А в коридоре вы кого-нибудь видели? — Никого. А еще до того, как мы вошли в номер, многих видела. Симоне видела вас с хозяином. Еще этого видела. Маленького такого... «Сутулова! Хинкуса!» «Стоп!» — сказал инспектор. «Когда вы вышли из столовой?» «Часов в девять?» «Да, я точно помню. Часы пробили девять, и я сказала Олафу, пошли. И после этого вы видели Хинкуса? Вы не ошибаетесь?» «Да нет. Правда, он сразу свернул на лестничную площадку, но это был он». Маленький, в этой своей дурацкой шубе до пят. А что такое? Брюн перешла на шепот. Это он убил? Хинкус, да?